Галина Колоскова «Миллион за мечту» Читает Екатерина Пушкарева Глава первая. Катя «Я стою у плиты, перемешиваю гречку. В жидкую кашу из остатков крупы зажарила последнюю луковицу. Похлебка, а не ужин. Но сегодня двадцать пятая, а до зарплаты еще пять долгих дней. В крошечной кухне съемного муравейника на окраине Москвы пахнет дешевым растительным маслом и тоской». За спиной слышен ровный гул трамвая, вечный саундтрек. Он умолкает на несколько часов ночью, напоминая, что город живет своей жизнью, чужой и безразличной. «Пахнет хорошо!» — обнимает меня сзади Илья, прижимаясь губами к шее. Сильные мускулистые руки теперь постоянно в царапинах и ссадинах. Он устроился разнорабочим в сервис по ремонту автомобилей. Мечтает стать автомехаником, но пока только моет, подносит, чистит. Шепот в ухо приносит не возбуждение, а тяжелый вздох. Усталый, готов съесть слона. Верю. Проклятая усталость въелась в него, как машинное масло под ногти. Ему бы сейчас слопать хороший кусок мяса, а не это варево. Пахнет голодом. Откликаюсь я, пытаясь шутить. Ничего, скоро зарплата. Приготовить слона не обещаю, но курицу точно зажарим. Не, Кать, правда хорошо. По-домашнему. По-домашнему режет слух. У нас нет дома. Есть коробка в панельной многоэтажке. За нее ежемесячно отдаем половину его зарплаты. Вторая уходит на кредит за мое заочное образование и еду. Я научилась считать каждый рубль. Пять тысяч зарплаты администратора в ближайшем кафе я откладываю в жестяную банку из-под чая, спрятанную на антресолях. Это наш фонд. Мы садимся за стол, который служит и обеденным, и письменным, и гладильной доской. Илья протягивает пачку денег. Его очередная получка. Держи, хозяйка. Думал, будет больше, но высчитали за разбитую фару. Он растягивает губы в улыбке, но в глазах радости нет. Я пересчитываю купюры. Сердце сжимается. Снова меньше, чем в прошлый раз. Ничего, шепчу я больше для себя. Ничего, Илюш, в следующем месяце повезет. Конечно, повезет. Он оживляется. Серые глаза на секунду загораются тем огнем, что был в них до переезда в Москву. Представляешь, сегодня пригнали Мазерати. Такой зверь! Хозяин – пацан, немногим старше нас. Говорит, сам с нуля на кликах в интернете поднялся. Значит, и у нас все получится. Он начинает рисовать наш будущий успех. Нашу кофейню. Не сетевую, а уютную. С диванами, с книгами, с ароматом свежей выпечки и моим фирменным капучино с корицей. Он будет управлять, а я создавать атмосферу. Мы будем работать на себя». «Никому не будем должны». «И название придумал». Он хватает мою руку шершавыми, теплыми пальцами. «Две половинки. Как мы». Я смотрю на его восторженное лицо. Люблю Илью так сильно, что больно дышать. Люблю за эту веру. За способность видеть свет в конце тоннеля, который мне все чаще кажется бесконечным. Я верю ему. Но уже сомневаюсь в воплощении сказки. В Москве, кроме нас, еще минимум 10 миллионов мечтателей. Где на всех набраться кафешек? В служе произношу. Здорово. И губы сами растягиваются в улыбку. Две половинки. Мне нравится. Если бы в моей рациональной душе было настолько же беззаботно. Половинка чего? Счастливого билетика, который мы, кажется, уже давно проели. После ужина, пока Илья моет посуду, я лезу на антресоли за своей банкой. Наш фонд. Высыпаю содержимое на одеяло. Мелочь, смятые сотки, гладкие пятисотки и тысячные. Все, что удалось собрать за три месяца. Медленно, рубль за рублем пересчитываю. Тридцать семь тысяч шестьсот двадцать рублей. На кофейню нужно минимум три миллиона. Комок подкатывает к горло. Я сжимаю кулаки. Это не просто деньги. В них вложены наши сны, бессонные ночи, молодость, превращенная в жалкие бумажки. Это его сбитые в кровь пальцы и мои ноющие от постоянного стояния ноги. Слышу громкий разговор Ильи за стеной. Он кому-то звонит. Голос срывается. «Да я знаю, что просрочил!» Почти кричит он. «Вы думаете, мне делать нечего, как специально просрочивать? Скажите банку, чтобы подождал». Кровь стынет в жилах. Я знала, что у нас долги, но не думала, что дело зашло так далеко. Он скрывал от меня. Ограждал, как всегда. Не выдерживаю и выхожу в комнату. Он уже сбросил вызов. Сидит на краю дивана, опустив голову. Илья, что случилось? Он вздрагивает, поднимая на меня глаза. В них паника. Значит, все еще хуже, чем думаю. Ничего, ерунда. Телек включим. Пытается он уйти от вопроса. Илья, получается резче, чем я хотела. Какой банк? Сколько мы должны? Он тяжело вздыхает и снова прячет лицо в ладонях. Сто двадцать тысяч. Глухой шепот оторвет мои нервы. По тому кредиту, помнишь, я говорил, что хочу взять на мое обучение. Они звонят каждый день, угрожают коллекторами. Чувствую, как с лица сходит краска. Мне дурно до тошноты. Сто двадцать тысяч. Для нас это космические, неподъемные деньги. Наш фонд просто насмешка. Почему ты мне ничего не сказал? Шепчу, чувствуя, как по щекам текут слезы. Мы же всегда все обсуждаем вместе. Не хотел тебя грузить. Он вскакивает. Любимое лицо искажено злостью, отчаянием. Ты и так как тень стала. Все считаешь, экономишь. Я мужчина. Сам должен решать проблемы, а не вешать их на тебя. Решать? Восклицаю я, и накопленное за полгода напряжение врывается наружу. И как ты их решаешь? Тем, что прячешь. Так они никуда не денутся. Только копятся». Меняешь одно место за другим, в то время как я хватаюсь за любую подработку. Мы тонем в долгах, Илья, понимаешь? Тонем. А ты продолжаешь витать в облаках, мечтать о Мазерате. А что мне еще делать? Он с надрывом кричит в ответ. Не с тем живешь? Рылом не вышел, да? Не такой успешный, как те мажоры, которых ты в своем кафе видишь. Может, тебе такого надо, который с нуля миллионы делает, а не гречку по вечерам жует? Его слова бьют больнее пощечины. Мы никогда не позволяли себе такого прежде. Никогда. Воздух в комнате становится осязаемо густым, тяжелым. Я... я не это имела в виду. Голос дрожит. Не хочу скандалить. Сдаю назад, понимая, что строитель воздушных замков не готов говорить о проблемах. Голос дрожит. А что ты имела в виду? Он смотрит на меня с вызовом, но в его глазах я вижу ту же боль, что и у меня. Боль от бессилия. Мы стоим посреди бедной, но когда-то любимой комнаты, как два врага. А между нами на одеяле лежат жалкие семь тысяч. Осколки нашей хрустальной мечты, разбитой реальностью в дребезги. Я не знаю, что сказать. Не знаю, как все починить, вернуть назад. Я чувствую, что трещина, давно зреющая между нами, постепенно превращается в пропасть. Илья первым отворачивается. Хватает куртку. Я выйду, подышу. Он уходит, хлопнув дверью. Я остаюсь одна. Смотрю на захламленную комнату, на банку с деньгами, на остывшую гречку в тарелках. И понимаю, так больше нельзя. Что-то должно измениться. Любви самой сильной и настоящей оказалось мало. Ее съедает быт, топит долги, убивает постоянное унизительное чувство безысходности. Я подхожу к окну. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Внизу, в промозглом вечернем тумане, мигают огни бесконечного города. Он огромный, бездушный и такой же холодный, как это стекло. Он давит на меня всей своей массой. И тут мой смартфон, лежащий на столе, тихо вибрирует. Я смотрю на экран. Незнакомый номер. Обычно я не беру, но сейчас, в состоянии полной потерянности, машинально нажимаю на ответить. «Алло?» Говорю чужим, над треснутым голосом. «Катерина», — произносит приятный, спокойный мужской баритон. «Меня зовут Арсений. Мы виделись сегодня в кафе. Вы обронили блокнот. Мне удалось найти ваш номер». Я морщу лоб. «Блокнот? Не помню, чтобы я что-то роняла. Я не понимаю. Отвечаю растерянно. «В вашем блокноте очень интересные эскизы», — продолжает он, не обращая внимания на мое замешательство. Эскизы интерьера кофейни. Я владелец нескольких заведений в центре. Мне нравится ваш вкус. Хочу предложить вам встретиться и обсудить возможное сотрудничество. Замираю, не в силах вымолвить ни слова. Сотрудничество? Владелец заведений? Звучит как розыгрыш или сказка? Слишком неожиданно? Слишком вовремя? Вы... вы кто? Наконец выдавливаю я. Он мягко смеется, и в его смехе нет ничего злого. «Я тот, кто может сделать вашу мечту реальностью, Катерина?» «Подумайте. Я позвоню завтра». Он забрасывает вызов. А я продолжаю стоять у окна, сжимая в потной ладони смартфон. Гляжу широко открытыми глазами в темное стекло. Там в отражении мое бледное, испуганное лицо. Кто этот человек? И что на самом деле он хочет от меня? Вопросы бомбардируют измученный проблемами мозг. И у меня нет ответа.